Аминт Перевод Усова Никий, муж превосходный, души и тела целитель. Болен я, правда, но все ж средство жестоко твое. Ах, не в силах я был советом твоим подчиняться, видеть противника я. преданном друге готов. Я тебя не могу опровергнуть, я все повторяю, все даже то, чего ты, друга щадя, не сказал. Но, увы, соскал. стремительно падают воды вниз, и течение ручья не остановит напев. Разве удержишь ты бурю? И разве с вершины зенита солнце не катится, Шар в море бездонную глубь? Вся природа кругом говорит мне, Аминт, ты подвластен, как и все на земле, Строгим законом судеб. Друг мой, не хмуря чела, послушай меня благосклонно. Мудрый дало мне урок дерево там ручья. Мало яблок на нем, а раньше ветки ломились. Что же виною тому? Ствол обвивает лоза. К дереву я подошел, сплетенье раздвинул и начал острым кривым лезвием гибкие ветви срезать. Тотчас, однако, я вздрогнул. С глубоким и жалобным вздохом Дерево стало шептать, Скорбно листвой шелестя, «О, не мучай меня, Садового верного друга! Мальчиком ты от меня Радости много вкусил, О, не мучай меня!» Срывая сплетенные ветви, Ты жестокой рукой Жизнь исторгаешь мою. «Кем иным, как не мной?» лоза оскормлена это листьев ее от моих я не могу отличить как не любить мне лозы которой я лишь опора тихо и жадно прильнув ствол мой она обвела сотни пустила она корней и сотни побегов крепче и крепче они в жизнь проникают в мою пищу берят меня поглощая То, что мне нужно, всю сердцевину, она с ней мою душу сосет. Я понапрасну питаюсь, мой корень ветвистый и мощный, Сока живого струит лишь половину наверх, Ибо опасная гостья, любимая мною, По дороге мигом отторгнуть спешит силу осенних плодов. крона всего лишена вершины крайние ветви сохнут и сохнет увы сук наклоненный к ручью так изменится лаской готовой жизнь и достаток все устремления мои все упования отнять чувствуя только ее Смертоносному рад я убранству, Цепким узом я рад, Счастлив нарядом чужим. Нож отведи, о, никий, Пощады достоин тот жалкий, Что обрекает себя страсти губительные сам. Сладостно нам расточенье, Оставь мне эту отраду. Тех, кто отдался любви, может ли жизнь удержать? 1797 год